что умеет видеть только художник. Пятница, 10 апреля 1829 года. «Покуда мы дожидаемся супа», — сказал Гёте, «я хочу потешить ваш глаз». С этими дружелюбными словами он положил передо мною альбом ландшафтов Клода Ларрена. «Я впервые видел работу этого великого художника. Они до глубины души потрясли меня, причем мое изумление и восторг — возрастали по мере того, как я перевертывал лист за листом. Там и здесь мощно затененные места, не менее мощный солнечный свет, заливающий воздух на заднем плане и отражающийся в воде, отчего создавалось впечатление удивительной ясности и четкости. Я воспринял это как настойчиво повторяющийся художественный прием большого мастера, С не менее радостным удивлением я отметил, что каждая картина являла собою замкнутый маленький мирок, в котором не было ничего, что не соответствовало бы настроению в нем царившему, и не усиливало бы таковое все равно, будь то гавань, где недвижно стоят суда, хлопочут рыбаки, и у самой воды высится величественное здание, или одинокая холмистая местность с козами, Посущимися среди скудной растительности, несколько кустов да одно раскидистое дерево, под которым пастух играет на свиреле подле ручейка с переброшенным через него мостиком, или топкая низина со стоячей водой, которая в летний зной вызывает ощущение приятной прохлады. Все его картины были поразительно целостны, не следа чего-либо постороннего, не слитого с этой стихией. «Здесь перед вами совершенный человек», — сказал Гёта. «Он умел не только мыслить, но и воспринимать прекрасное. В душе же его всякий раз рождался мир, редко встречающийся в действительной жизни. Его картины проникнуты высшей правдой, но правдоподобия в них нет. Клод Лорен до мельчайших подробностей изучил и знал реальный мир, однако это знание было для него лишь средством выражения прекрасного мира своей души, подлинно идеальное и состоит в умении так использовать реальные средства, чтобы сотворенная художником правда создавала иллюзию действительно существующего. «Мне думается, что это меткое замечание, — сказал я, — относится к поэзии, — в не меньшей мере, чем к изобразительному искусству. «Я тоже так полагаю», — ответил Гёте. «Впрочем, продолжить наслаждение блистательным Клодом вам лучше было бы после десерта, право же его картины слишком хороши, чтобы торопливо просматривать их одну за другой». «Да, это будет лучше», — согласился я. «Меня даже в дрожь бросает перед тем, как перевернуть лист. Своего рода страх, который я испытываю перед этой красотой, напоминает то, что происходит с нами при чтении прекрасной книги, когда отдельные особо волнующие места принуждают нас останавливаться и потом лишь с трепетом душевным продолжать чтение. «Я написал ответное письмо королю Баварскому», сказал Гёте после небольшой паузы. «Надо, чтобы вы его прочитали». «Для меня это будет весьма интересно и поучительно», отвечал я. «Да, кстати», сказал Гёте. «Здесь в цайтунг напечатано стихотворение к «Королю». Мне его вчера прочитал канцлер. Посмотрите-ка и вы его». Гёте передал мне газету, и я про себя прочитал упомянутое стихотворение. «Ну, что вы о нем скажете?» — осведомился Гёте. «Это эмоции дилетанта», — отвечал я. «У него больше доброй воли, чем таланта. Звуки и рифмы ему представил язык высокоразвитой литературы». Он же воображает, что говорит сам. «Вы совершенно правы», — отозвался Гетта. — «я тоже считаю, что это слабое стихотворение. В нем нет и признака видения внешнего мира, оно чисто умственное, да и то не в лучшем смысле этого слова». «Чтобы создать стихотворение», — сказал я, — «необходимо, как известно, хорошо знать то, о чем в нем говорится». Если же в распоряжении поэта не стоит целый мир, как у Клода Лорена, к примеру, то он даже при самых идеальных намерениях вряд ли сумеет порадовать своего читателя. Примечательно, сказал Геота, что лишь врожденный талант доподлинно знает, в чем тут дело, остальные же в большей или меньшей степени блуждают в потемках. Это в первую очередь доказывают эстетики, заметил я. Почти никто из них не знает, чему же, собственно, надо учить, и они лишь повергают в смятение молодых поэтов. Вместо того, чтобы толковать о реальном, они толкуют об идеальном, и вместо того, чтобы указывать молодому человеку на то, чего ему недостает, они сбивают его с толку. Если молодой поэт от природы одарен таликой остроумия и чувства юмора, он, конечно же, проявит эти свойства даже не подозревая о том, что они ему присущи. Но если ему вскружат голову статьями, восхваляющими столь высокие достоинства, он уже не сможет в простоте душевной применить их. Сознание своей избранности немедленно парализует его силы, и, вопреки упованиям критиков, он больше уже не движется вперед, но, увы, топчется на месте. «Вы совершенно правы, но на эту тему можно говорить без конца», — заметил Гетта. «Между прочим, я на днях прочитал новый эпос Эгона Эберта», — продолжал он, — «и вы должны последовать моему примеру. Может быть, мы сумеем отсюда немного помочь ему. У него, право, очень приятный талант, но этой новой поэме не достает подлинно поэтической основы, то есть реальности. Ландшафты, восход и заход солнца — Весь внешний мир, ему близкий и понятный, очень хороши, лучше и не сделаешь. Но остальное, все, что отодвинуто вглубь веков и относится к сказанию, лишено необходимой правдивости, нет здесь и настоящего ядра. Амазонки, их жизни, поступки изображены общо и неоригинально, в духе который молодым людям представляется поэтическим и романтическим, за каковой, впрочем, и сходит в мире эстетики. Это заблуждение характерно для всей теперешней литературы, сказал я. Правда, многих отпугивает своей мнимой непоэтичностью, потому-то они и впадают в общие места. Эгону Эберту следовало бы держаться исторического предания, в таком случае из его поэмы вышел бы какой-нибудь толк. Я вспоминаю, как Шиллер изучал предания, как бился, стараясь получше представить себе Швейцарию, когда писал своего Телля. Или Шекспир, который заимствовал из хроник целые куски и дословно использовал их в своих пьесах. Вот у них-то и следовало бы поучиться молодым поэтам. У меня в Клавига имеются места, целиком взятые из мемуаров Бомарше. «Но они так переработаны», — сказал я, — «что этого не замечаешь. Заимствованный материал полностью слился с вашим текстом». «Если это так, то хорошо», — ответил Гёте. Затем он рассказал мне кое-что об марше. «Это великий чудак. Вам непременно надо почитать его мемуары. Судебные процессы были его стихией. Тут он чувствовал себя, как рыба в воде. Сохранились еще его речи и опротестования». Которые можно назвать самым диковинным, самым талантливым и смелым из всего, что когда-либо говорилось в судебном зале. Но этот знаменитый процесс Бомарше как раз и проиграл. Когда он спускался по лестнице в здании суда, ему встретился поднимавшийся по ней канцлер. Бомарше обязан был пропустить его, но не пожелал этого сделать, соглашаясь лишь на то, чтобы оба они слегка посторонились». Канцлер, оскорбленный в своем достоинстве, приказал сопровождавшей его свите насильно отодвинуть бомарше, что и было сделано. Последний тот же снова направился в зал суда и возбудил дело против канцлера, который, кстати сказать, выиграл. Я посмеялся над этой анекдотической историей. И за столом мы продолжали весело беседовать о том, о сем. «Я опять взялся за свое второе пребывание в Риме», — сказал Геота, «чтобы, наконец, с ним разделаться и иметь право думать о чем то другом. Как вы знаете, свое напечатанное итальянское путешествие я целиком составил из писем. Но письма, которые я писал во время второго пребывания в Риме, такому использованию не поддаются». В них слишком много говорится о домашних делах, о разных веймарских взаимоотношениях и мало о моей жизни в Италии. В них, правда, имеются некоторые высказывания, отражающие мое тогдашнее внутреннее состояние. Вот у меня и созрел план извлечь эти места, по порядку переписать их и затем вставить в рассказ, коему они сообщат должный тон и настроение. Мне эта мысль показалась превосходной, и я постарался поддержать Гёте в его намерении. «Везде и во все времена люди твердили, — продолжал Гёте, — что прежде всего надо познать самого себя. Странное требование. До сих пор никому еще не удалось выполнить его, и вдобавок неизвестно, надо ли его выполнять. Помыслы и мечты человека всегда устремлены к внешнему миру, — Миру его окружающему, и заботиться ему надо о познании этого мира, о том, чтобы поставить его себе на службу, поскольку это нужно для его целей. Себя же он познает лишь когда страдает или радуется, и, следовательно, лишь через страдание и радость уясняет себе, что ему должно искать и чего опасаться. Вообще же человек создание темное, он не знает, откуда происходит, и куда идет, мало знает о мире и еще меньше о себе самом. Я тоже не знаю себя, и да избавит Господь меня от этого знания. Но хотел-то я сказать другое, а именно что в Италии на сороковом году жизни у меня достало ума понять себя и убедиться, что у меня нет настоящих способностей к изобразительному искусству, и это мое влечение ошибочно. Когда я начинал рисовать, мне не хватало ощущения телесности — Мне мерещилось, что предметы одолевают меня, и я спешил отдать предпочтение менее определенному умеренному. Начав писать пейзаж и от слабо намеченных далей, переходя через средний план к переднему, я боялся придать ему надлежащую силу, а посему мои картины не производили хорошего впечатления. Вдобавок без упражнений я не продвигался вперед, Мне всякий раз приходилось начинать сначала, если я пропустил какое-то время. Впрочем, вовсе бестоланным я не был, особенно в ландшафтной живописи, и Хаккерт частенько говорил мне, если вы на полтора года останетесь у меня, то сумеете кое-что сделать на радость себе и другим. Я слушал его с живейшим интересом и потом спросил, а как можно определить, что тот или иной одарен недюжинными способностями к изобразительному искусству? «Человек подлинно талантливый», — отвечал Гёте, — «от природы обладает чувством формы, пропорций, цвета, так что, проработав немного под руководством опытного мастера, быстро начинает все делать правильно. Прежде всего, ему не изменяет чувство телесности и умение делать телесное осязаемым благодаря соответствующему освещению». Далее он продвигается вперед и внутренне растет, даже когда не упражняется. Такой талант распознать нетрудно, но лучше других его распознает мастер. «Сегодня утром я побывал в герцогском дворце с живостью», — продолжал Гёте. «Покои великой герцогини отделаны с незаурядным вкусом. Кудре со своими итальянцами явил нам новый образец мастерства». Художники... Еще занимались росписью стен, оба миланцы. Я тотчас же заговорил с ними по-итальянски и обрадовался, что еще не забыл этот язык. Они рассказали мне, что последней их работой была роспись дворца короля Вюртенбергского. Затем они должны были ехать в Готу, но там им не подошли условия. В это время о них прослышали в Веймаре и пригласили декорировать покои великой герцогини». Я слышал итальянскую речь и опять с удовольствием говорил по-итальянски, ведь язык неизменно несет с собой атмосферу своей страны. Славные эти люди уже три года как уехали из Италии, но отсюда, сказали они, прямиком отправятся домой, им осталось еще только по заказу господина фон Шпигеля написать декорацию для одного из спектаклей нашего театра, что, надо думать, и вам доставит удовольствие». Это очень искусные живописцы. Один из них ученик лучшего декоратора Милана, а это значит, что и мы вправе рассчитывать на хорошие декорации». Когда Фридрих убрал со стола, Гёте велел ему принести небольшой план Рима. «Для нас, грешных, — сказал он, — Рим — неподходящее место пребывания на долгий срок. Тому, кто хочет осесть там, надо жениться и перейти в католичество, иначе жизнь станет для него несносной». Хакерт всегда похвалялся, что сумел прожить в Риме так долго, оставаясь протестантом. Затем Гёте и на этом плане показал мне наиболее примечательные уголки издания. «Вот это», — сказал он, — «сад виллы Форнезе». «Не там ли вы написали вашу кухню ведьмы для Фауста?» «Нет», — ответил он, — «я написал ее в саду Баргезе». Потом я снова наслаждался пейзажами Клода Лорена, И мы снова беседовали об этом великом художнике. «Разве нынешние молодые художники, — сказал я, — не могли бы взять его себе за образец? Те, что родственны ему по духу, — отвечал Гёте, — без сомнения наилучшим образом развили бы свой талант, учась у него. Но если природа не наделила их такими душевными качествами, они сумеют перенять у Лорана частности, да и то чисто внешние».